2. Гости собрались в гостиной и возбурдённо обсуждали происшедшее. Берта на кухне пыталась орудить лёгкие закуски к вину и десерты к чаю, но от чрезмерного волнения у неё всё валилось из рук. Кончилось тем, что она порезала себе палец, и Генри отобрал у неё нож. Еды в доме предостаточно. Вы и так закармливаете нас как свиней на убой. Никто не голоден. Идите лучше отдохните, сказал он ей строгим голосом. Одной в комнате мне будет только хуже, жалобно ответила экономка. Простой физический труд меня успокаивает. Но ну, тогда не знаю. Становитесь мойте посуду. Таким образом я надеюсь вы себе не навредите. Так есть же посудомойка. Да делайте что хотите, только пальцы не отрезайте и посуду не перебейте. Генри махнул рукой и решил больше не вмешиваться в её дела. Наконец из кабинета вышли Макс, Алекс и очень бледная Нина. Все тут же бросились к ним. Ну что, нашли что-нибудь интересное? взволнованно спросил Марго у своего жениха. Да, Кое-что узнать удалось. Все замолчали, ожидая, что он продолжит. Где-то в доме притаился чужак, громким голосом объявил Макс. Девушки ахнули, Генринах хмурился, а Григорий выступил вперёд. Это точная информация. Кто он и как сюда попал? серьёзным сосредоточенным голосом спросил вампир. Этого мы пока, к сожалению, не знаем, но нужно срочно обыскать дом. Конечно, ведь незнакомец может быть опасен, взволновалась Кэт. Да, вор может быть даже вооружён. Его намерения неизвестны, поэтому девушки оставайтесь здесь, а мы пойдём на поиски. Нужно всё осмотреть тщательным образом. Макс, как хозяин дома, взял на себя принятие решений и распределение ролей. Думаю, нам не стоит разделяться. Будем искать все вместе. Начнём сверху со спален, постепенно спускаясь вниз до подвала. Если в доме найти не удастся, обыщем двор и хозяйственные постройки. Подхватил инициативу Григорий. Мужчины, переговариваясь, ушли вверх по лестнице. Ашот заколебался: идти ли вместе с ними на поиски или остаться внизу с девушками поближе к десертам. Он обернулся на Нину. Та с ногами сидела в глубоком кресле. Взгляд у неё был измученный, лицо совсем бледным, а на лбу мелкими капельками блестела испарина. Вопрос решился сам собой. Ашот подошёл к ней, примостился на подлокотник и взял девушку за руку. Ладонь была ледяной и чуть подрагивала. А дело в наф чтобы потому, чтобы его не услышали остальные с проселон. Нина кивнула. Долго была. Нина кивнула ещё раз. Понятно. Сиди здесь, я принесу подогретого вина. Он что-то спрыгнул на пол и быстрым шагом направился в кухню. Нина устало опёрлась затылком на высокую спинку кресла. Сиди здесь, будто у неё есть силы куда-то идти, мысленно усмехнулась она. Без принёс из кухни большую кружку сладкого глинтвейна и вложил её в холодные пальцы девушки. Нина молча сделала несколько глотков. Руки постепенно согревали вся тёплую кружку, на щеках появился румянец. Она медленно допила вино до дна и почувствовала, что силы к ней возвращаются. Кэт и Марго на диване были заняты беседой, строили различные предположения и на Нину с Анчутом совершенно не обращали внимания. Увидев, что подруге полегчало, Бес участливо и подробно расспросил обо всём, что происходило в кабинете и о том, что Нине удалось увидеть в Нави. Услышанное его не сказать, что удивило, но заставило задуматься. «А трёшка, говоришь?» Ты предполагаешь, она имеет какое-то значение? Может, мальчишка упомянула о ней просто так, ради красного словца? В Нави всё имеет значение. Мертвецы редко болтают просто так. Интересно. Это следует хорошо обдумать. А как отреагировал Макс? Сказал, что никаких матрёшек у него в доме отродясь не было. Но он удивился, заволновался. Может, как-то неадекватно отреагировал? Взглядом или хотя бы жестом? Да нет. Похоже, он вообще не придал этой детали особое значение. Подобный сувенир мог привезти кто-то из гостей. Стоит расспросить? Не знаю, Макс попросил пока никому об этом не рассказывать. Что же, наверное, он прав. Всегда полезно иметь какой-нибудь козырь в рукаве. А сама ты что об этом думаешь? Я пока об этом не думаю, сил нет. К тому же, со знанкой вещи выглядят совершенно не так, как в реальности. Матрёшка на самом деле может быть чем угодно. А может и вообще не иметь к происходящему никакого отношения. Ты права. Подождём, пока вампиры найдут чужака, и история прояснится сама собой. Хорошо бы. Поиски продолжались не меньше часа и не дали никаких результатов. Ни в доме, ни вокруг него отыскать даже следов чужака не удалось. Наконец все собрались в гостиной, не зная, что ещё предпринять. Я боюсь ложиться спать, пока в доме есть кто-то посторонний, пожаловалась Кэт. А что если ночью он решит украсть ещё что-нибудь или на кого-нибудь нападёт? Макс молчал, угрумо поджимая губы. Опасения девушки не беспочвенны. Но что им делать, он не знал. В доме заметно похолодало, заметила Марго. Почему сегодня не разжигали камин? Да как-то не было нужды, мы же весь день провели на охоте, ответил ей Макс. Он притянул девушку к себе и обнял руками, пытаясь согреть. Иржи, будь добр, разожги камин. Похоже, спать мы отправимся ещё не скоро, громко сказал Макс в сторону дворецкого.